Глава 65. Вскоре после того, как командующий Камиль Паша показал трем другим политическим деятелям Менгера бубон на своей шее, он с трудом встал с плетеного стула и рухнул на кровать, в которой они с Зейнеп провели столько счастливых часов. Его била дрожь. «Сегодня, когда мы пытаемся понять события тех далеких дней», Нас удивляет, что сами Паша, Масхар-Эфенди и Дамат-Нури в тот момент могли еще думать о чем-то, кроме спасения собственной жизни и жизни близких. Однако сами Паша и Масхар-Эфенди пытались вести себя так, словно по-прежнему способны управлять кораблем государства, и под рукой у них десяток солдат, готовых выполнять их приказания. Некоторые историки пишут, что после того, как командующий Камиль заразился чумой, на острове подняла голову контрреволюция. Это неверно, если под революцией поднимать освобождение от власти Османской империи, поскольку Мингер продолжал укреплять свою независимость. Однако, если революция заключалась в модернизации и переходе к светскому государству, то подобный взгляд имеет право на существование. С чем нельзя не согласиться, так это с тем, что в какие-то два дня новое правительство – Несмотря на все усилия чиновников и врачей, обнаружила полную неспособность удержаться у власти. Всегдашние осведомители и агенты сами Паши хранили молчание, пытаясь угадать, куда ветер дует. В Арказе царили, как сказали бы европейцы, хаос и анархия. Никто в Доме правительства, бывшей резиденции губернатора, не понимал доподлинно, что творится в городе. После полудня. Домат Нури и доктор Никос скрыли бубон командующего. Потом вкололи жаропонижающее, и, чтобы больному стало чуть полегче, велели санитару обтирать его влажной тряпкой. Сами они старались не подходить слишком близко. Доктор Нури рассказал жене, что командующий, как и все, в первый день скрывал свою болезнь, а на второй повел себя словно ребенок. В мингерских же школьных учебниках написано, что глава государства. Несмотря на болезнь, не испугался и вступил в борьбу с недугом, настаивая на соблюдение карантинных правил. Порой командующий надолго замолкал, уходил в себя, тяжко страдая от головной боли, которая молотом била по лбу. Иногда жар вроде бы спадал, дрожь унималась, и больной, словно проснувшись, пробовал встать с постели и все порывался идти куда-то. Через час после вскрытия бубона Командующий, собрав все силы, все-таки поднялся, подошел к окну и устремил взгляд на город и порт. Над бухтой сиял тот особый удивительный свет, сиренево-розово-белый, какого нигде больше не увидишь. Командующего будто бы не отпускала неотвязная мысль, и теперь, взглянув на город и узрев этот свет, он, казалось, уверился, что мысль эта внушена ему свыше. Мингерская нация самая благородная, достойная и прекрасная нация мира и всегда такой останется, произнес он вслух. Если к драгоценному камню прикасаются грязные и жадные руки, если с ним неподобающим образом обходятся итальянцы, греки и турки, это ни в малейшей степени не умаляет его ценности. Так не умалилась и ценность Мингера. Лучшими его хозяевами будут Мингерцы. Они сделают остров еще краше. Для этого у них есть мингерский язык. Всякий, кто говорит, что он мингерец, является мингерцем. Много сотен лет мингерцам запрещали так называться, и потому это самое прекрасное на свете слово должно стать свято, словно молитва. Тому, кто скажет «Я мингерец», уже не нужно никаких других доказательств. С этого слова начинается братство людей. Все начинается с этих слов. На лице у командующего появилось такое выражение, будто он идет по улице и отвечает на приветствие встречных. От него словно бы исходила великая любовь, обнимающая весь город. Рассказывал позже доктор Нури своей жене. Придет день, когда мингерская нация добьется величайших успехов и изменит ход истории всего мира. Увы. После недолгих минут воодушевления командующего охватила невыносимая усталость, и он рухнул в постель и начал бредить. Масхар и Фенди прислал молодого секретаря, чтобы тот записывал все, что скажет командующий Камиль. Рассказанное доктором Нури жене во многом подтверждает записи. В предсмертном бреду командующий чаще всего возвращался к нескольким темам, Вот бы увидеть броненосцы, окружившие остров. Зейнеп ни в коем случае нельзя выходить из комнаты. Его сын должен учиться грамоте в мингерской школе и ни в какой иной. Однажды он сказал, что облако, проплывающее по небу, в точности похоже на розу, что украшает мингерский флаг. Это наблюдение оставило яркий след в мингерской культуре, начиная со школьных учебников. Дети рисуют облака на уроках рисования, и каждый год в начале августа, через день после годовщины смерти командующего, отмечается праздник Облака и Розы. Видя серьезность сложившейся в городе ситуации, сами Паша и Масхарефэнди решили обратиться к шейху Хамдулаху с предложением сотрудничества во имя спасения жизни людей. К шейху был отправлен посыльный, но ответа из отеля Констанц не последовало. Около полуночи с недаемый жаром командующий проснулся и рассказал молодому секретарю сказку, которую в детстве слышал от бабушки, о менгерском лисе, искавшем себе жену. Той же ночью он припомнил еще одну бабушкину сказку о Менгере. Давным-давно, когда еще не был построен аркас на скалистый берег рядом с заливом высадились далекие предки нынешних менгерцев они полюбили этот остров, его скалы, источники, леса и море, и он стал для них домом. В те времена в Медгерских реках водились зеленые головли и старые раки в красных пятнышках, в лесах бесшумно крались тигры и сидели на ветках болтливые попугаи, а в небе летали синие ласточки и розовые аисты, возвращавшиеся осенью из Европы. К каждому из них Зейнеп нашла домик, гнездо, пещеру, Эта мингерская девочка дружила со всеми зверями и птицами. И ее отец служил тогдашнему султану. Командующий сказал секретарю, что нужно будет написать книгу для чтения в начальных школах, где рассказывалось бы о дружбе Зейнеп с животными в Древней Мингерии, а потом продиктовал по-турецки первую часть книги Зейнеп. Диктуя, он подошел к окну, с трудом переводя дыхание, поднял жалюзи, И взглянул на панораму ночного арказа. Сказки его бабушки, казалось, оживали там внизу, в безмолвном городе. На лице командующего мелькнула радость от того, что воспоминания смешались с грядущим, сказки о былом с настоящим. Он понял, что видеть в прошлом в сегодняшний день то же самое, что представлять себе будущее. И, страдая от боли, вернулся в постель. На следующее утро. Узнав о том, что состояние главы государства ухудшилось, а количество умерших накануне увеличилось до 48 человек, Сами Паша сказал, теперь остается только уповать на Аллаха. Однако через час они с Масхармой Эфенди решили, что, может быть, стоит нанести визит в Девичью башню. В полдень Сами Паша сел в лодку, ту самую, что в начале нашей книги «Предрассветных сумерках», доставил банковского Пашу с Азизие на берег острова и пустился в путь. Поскольку из-за последних политических событий и роста смертности к острову окончательно перестали подходить пароходы, в Девичьей башне на тот момент содержались только чиновники, сохранившие верность Стамбулу. Сами Паша заранее ежился при мысли о том, что они начнут намекать на его измену родине. Поэтому он встретился только с Хади помощником, так и не успевшего вступить в должность нового губернатора, и для начала заверил, что все его сами паши действия были предприняты лишь в интересах подданных его величества ради сбережения их жизни и здоровья. Затем он перешел к главному: положение дел на острове крайне плохое, но он может посадить Хадибей и чиновников турок на какой-нибудь корабль и отправить их на Крит, откуда они смогут вернуться в Стамбул. Замен осторожно прибавил Сами Паша, они должны передать, что командующий просит правительство империи снять блокаду и прислать на остров военную помощь, чтобы можно было, наконец, покончить с эпидемией. В своих воспоминаниях Хадибей с иронией пишет, что в тот момент они с Сами Пашой напоминали не двух высокопоставленных чиновников Османской империи, а требующего выкуп пирата и его пленника. Увы. План сами Паши был совершенно несбыточным. Даже если бы удалось отыскать судно, готовое доставить их на Крит, прорвав блокаду, в Стамбуле никто и не подумал бы действовать по указке подозрительных беженцев с Менгера. В любом случае до Стамбула удалось бы добраться не раньше, чем через неделю. В конце концов, премьер-министр, кажется, и сам понял всю абсурдность своего предложения, и внезапно, как будто ему в голову пришла какая-то новая мысль, Прервал переговоры, сел в лодку и вернулся в порт. С моря Аркас выглядел невыносимо печальным. Не было видно ни души, все замерло. День был облачный, город стал совершенно серым, из него словно ушла жизнь. Только в двух местах тянулся к небу синеватый дым, вот и все. Гребец терпеливо налегал на весла. Море выглядело темным и страшным. «Конечно, когда-нибудь эпидемия кончится, вернутся цвета, остров оживет и станет еще краше, чем прежде, а до тех пор, — думал Сами Паша, — лучше бы вовсе не видеть эту кладбищенскую тоску». В то самое время, когда Сами Паша плыл в лодке на третьем этаже отеля Splendid Palace, через четыре дня после своей жены скончался от чумы основатель мингерского государства Командующий Камиль Паша. Присутствовал при этом только секретарь, записывавший все слова умирающего. Доктор Нури сидел на втором этаже. Согласно записям секретаря, в последние два часа своей жизни командующий Камиль произнес 2000 слов по-турецки и 129 по-менгерски, не считая повторений. Этот двуязычный свод, впоследствии получит название слова командующего а сегодня его можно встретить на Менгере повсюду. На стенах государственных учреждений, на плакатах, марках и календарях его используют при обучении алфавиту и азбуке Морзе. В первом менгерском словаре 129 слов командующего выделены особым шрифтом. В наши дни даже человек, прежде ни разу не слышавший менгерского языка, приехав хотя бы на три дня в Аркас, легко и непринужденно выучит эти 129 слов наизусть, ибо они будут встречать его повсюду. Некоторые из слов, произнесенных командующим на пороге смерти, свидетельствуют о поэтичности и сентиментальности его души. Пламя, мечта, мама. Другие выражают чувства великого человека. Тьма, печаль, замок. Третьи дают понять, что на самом деле он находился в сознании и, возможно, пытался сообщить о каких-то своих потребностях – дверь, полотенце, стакан. Некоторые писатели, историки и политики высказывали мнение, будто упоминание командующим сапог и броненосцев следует трактовать в том смысле, что основатель государства в последние мгновения своей жизни, уже не имея сил связно говорить, планировал посадить карантинный отряд в лодки и отправить их на захват кораблей великих держав. У старой каменной пристани Сами Пашу встретил кучер Закерия. Вернувшись в дом правительства, премьер-министр обнаружил, что подчиненные его чем-то сильно встревожены. Масхар он ушел из отеля, оставив командующего на попечении доктора Нури, сообщил ему поразительную новость. Этой ночью шейх Хамдулах сбежал из Констанца. Или же его выкрали. Тут полной ясности не было. Во всяком случае, шейх не оказал похитителям сопротивления. Получается, он просто взял и ушел. Но ведь это было невозможно, и сами Паша не верил, что шейх Хамдулах мог так поступить. Других новостей не имелось. Никто пока не взял на себя ответственности за похищение. Злоумышленники вполне могли подвергнуть шейха пыткам и убить его, как Банковского, обвинят в этом его сами Пашу. Вторая проблема, стоявшая на повестке дня, заключалась в том, что шайка беглецов из изолятора набрала большую силу, пользуясь поддержкой лавочников и ремесленников, в основном тех, что жили выше проспекта Хамедие. В ней состояло 40 человек, объявивших себя жертвами карантина. Пользуясь родственными и дружественными связями, они заручились поддержкой торговцев и ремесленников противостояние с беглыми заключенными и обосновались в квартале Айя-Триада, где распространяли заразу. Видя, что солдаты карантинного отряда не способны призвать их к ответу, они сами искали повода сцепиться с ними, чтобы отомстить за свои страдания. Тайные агенты сами Паши сообщали, что члены шайки ведут подрывные речи не только против изолятора, но против всех карантинных мер. Кроме того, они подбили возобновить торговлю владельца бакалейной лавки, расположенный сразу за зданием таможни, он был из той же деревни, что они. Сами паша размышлял о том, что все это надо было бы обсудить с доктором Нури, а солнце уже клонилось к закату, когда тот сам вошел в его кабинет и сообщил о смерти командующего Камиля. Сами паша не удивился, хотя и ждал, что эта горестная весть придет позже. Некоторые, узнав о смерти командующего, искренне плакали. Сами Паше захотелось сходить в отель и последний раз посмотреть на покойного, но он сдержал себя, опасаясь, что поползут слухи. Премьер-министр не сомневался, что в это трудное время все желают видеть его на посту главы государства. Чувствуя, что чистолюбивые мысли и мечты не дадут ему уснуть, он послал Марике весточку, что скоро будет. Ландо довезло его до площади Питались, до дома Марики он дошел пешком улицы были пусты, поднимался туман. По пути над входом в отель сами Паша с удивлением увидел менгерский флаг, пусть и совсем маленький. В дом он, как всегда, входил с таким чувством, словно попал в опасное сновидение. И жилище Марики, и самые любимые им сны были для него запретной территорией. Фонарь на углу, освещавший улицу, стены, стволы и листья деревьев погас И сразу же исчезли тени и счастливые воспоминания. Остались только одиночество и страх смерти, от которого мир казался совершенно бессмысленным. Марика поведала Сами Паше длинную историю, суть которой сводилась к тому, что чума теперь повсюду, вот и один ее сосед умер, но его смерть скрыли. Сами Паша расхаживал по комнате и не очень-то ее слушал. Марика это заметила. Да вы и сами, как мертвец, сказала она. Марика сразу угадывала его душевное состояние, стоило ей взглянуть ему в лицо, и сами Паша был благодарен ей за это. Он сел, немного послушал, но потом, отдавшись нестерпимому желанию обо всем забыть и раствориться в любви, ввалил Марику на постель. Но это не помогло. Страх смерти и боль безысходности, от которых все сжималось внутри, никуда не ушли. Марика более-менее всерьез принимала разговоры о новом государстве. «Откройте мечети и церкви», — сказала она, — «иначе этот запрет обратится против вас и против карантина. Если народ и дальше не сможет ходить в мечети и церкви, он от вас отвернется». «Кого вы называете народом?» Мы несем ответственность за жизнь всех жителей острова. Без мечетей, без церквей, без религии и народа не будет, Паша. Народом нас делают не мечети и церкви, а то, что мы живем на этом острове. Мы – менгерская нация. Паша, даже если в это поверят здешние греки, поверят ли мусульмане? Колокольный звон напоминает нам не только о том, что Христос спасет нас и нужно молиться, но и о том, что не мы одни в этом городе мучаемся от боли, страха и отчаяния. Колокольный звон дает нам утешение. Там, где его нет и нет Азана, правит смерть Паша. Премьер-министр слушал и хмурился. Потом Марика начала пересказывать слухи. В квартале Флизвас, в Доме с привидениями, где по ночам укрывались шайки и беспризорников, был найден скелет без черепа. Привезенные пароходом в Сюхандан лекарства, консервы и постельное белье продают из-под полы в аптеке Коджаса и в некоторых принадлежащих мусульманам лавках на Старом рынке. Солдат карантинного отряда за взятку не сообщил врачам о двух больных, матери и сыне. Ну что ж, по крайней мере это значит, что хотя бы несколько солдат еще осталось в городе произнес Сами Паша и внезапно решил вернуться в дом правительства. Здание, в котором он вот уже пять лет жил и работал, опустело. На лестнице и в коридорах ему встретилось всего два-три охранника, свет почти нигде не горел. Сами Паша приказал расставить больше часовых. Только через полчаса он вошел в свою спальню, закрыл дверь на оба замка, задвинул засов и лег в постель, но... По-настоящему заснуть у него так и не получилось».